Глава четвертая. «И что теперь делать?» Владимирская область. «Извини, что я так рано. Сегодня суббота. Ты, наверное, хотел выспаться». Сашенька сделала большой глоток обжигающего чая и тяжело вздохнула. «Тетка?» — понимающе спросил Пашка, вынимая из шкафчика пачку печенья юбилейное. «Угу. Сколько я тебе раз говорил!» «Будь с ней построже. Ты имеешь право приходить домой, во сколько считаешь нужным. И пусть она...» «Не в этом дело», — перебила Сашенька. «Когда я вчера пришла, она уже спала, но...» М -м -м...» Пашка нахмурился, откусил печенье и поторопил. «Давай рассказывай». И Сашенька рассказала, как вернулась после кино, как подошла к своей комнате, как услышала храп, как не поверила собственным глазам и как просидела всю ночь на стуле. И объяснение Галины Аркадьевны тоже изложила правдиво и подробно. «Она ко мне относится, как будто я... Но это же моя комната!» «Это твоя половина дома», — поправил Пашка. «Ну почему ты меня никогда не слушаешь?» «Я слушаю». «Нет, не слушаешь». Сашенька, понимая, что Пашка во многом прав, и что сейчас ей вовсе не хочется ссориться еще и с ним, поставила чашку на клеенчатую скатерть, опустила голову и опять вздохнула. «Я больше не могу там жить!» Она хлебнула носом и цепила пальцы. «Противно! Мужика этого командировочного я из своей комнаты не выгоню, а на террасе спать холодно. Сколько он пробудет? Два дня? Три?» Пять? Мало ли как. Тогда скажи, чтобы твоя разлюбезная Галина Аркадьевна пустила тебя к себе, а то совсем уже обнаглела, кладет твои деньги в свой карман и считает, будто так и надо. Я к ней не пойду. А где ты собираешься жить? Откинув солбосветлую алба светлую челку, с недоумением спросил Пашка. Сашенька подняла на него глаза, пожала плечами и робко улыбнулась и до него медленно, но верно стала доходить, куда она клонит. — Ты самый дорогой человек в моей жизни! — пробормотала она и замолчала. Тут же, потеряв аппетит, Пашка встал и заходил по кухне от окна к двери. Влип. Глупо влип. Она ему, конечно, нравится и даже очень, но он не дурак, чтобы попадаться на удочку. Если он ее пустит пожить к себе хотя бы на несколько дней пока не свалит этот хренов командировочный, то прощай, свобода. Возвращаться к тетке она не захочет, а жениться он собирался уж никак не в двадцать восемь лет. Там, где идет разговор о гражданском браке, там и до ЗАГСа полкилометра, плавали, знаем. Хотя, если она останется у него ночевать, то он, наконец-то, не обойдется он как-нибудь, перетерпит. Тетка у нее вообще прибабахнутая, и Сашке с ней никогда не справится. А ему вот больше делать нечего, как дом их делить. И на улицу ты ее не выставишь. Раньше, раньше ему надо было головой думать, а то связался с котенком. А таких не бросают, таких как раз в дом несут, холят, лелеют и любят. А он не любит, не успел еще заболеть, слава богу. «Знал, знал, что потом будут с ней проблемы, и все равно распушил павлиний хвост. Идиот!» «Саша, я знаю, что мои слова совершенно не кстати», — начал Павел, возвращаясь на табурет. «Но лучше я скажу тебе все сейчас, чем потом». Он побарабанил пальцами по столу и отвел глаза в сторону. «Ты же сама видишь, что у нас с тобой ничего не получается, не ладится как-то». Мне сначала казалось, а теперь не кажется, понимаешь? — Нет, — мотнула головой Сашенька. — Как друг, я тебе во многом готов помочь. Но наши отношения... Прости, но я не думаю, что нам стоит и дальше встречаться. Выпалив это, Паша почувствовал неимоверное облегчение. Теперь-то уж что дергаться, сказал и сказал. Главное сделано. Он поступает честно. Во-первых, ничего не обещал. Во-вторых, ну нет у него в душе того волнения, на которое она рассчитывает. Говорил ли он ей любви? Фиг его знает. Если не помнит, значит и не было этого. Ты, ты со мной расстаешься? И я тебе не нужна? Тихо спросила Сашенька, чувствуя, как краснеют щеки и как подкатывает ком. Может, она неправильно поняла Пашку? Своего Пашку? Ну, почему же сразу не нужна? Я же говорю, как друг я буду рад тебе помочь. Давай подумаем, где ты можешь переждать 3-4 дня. Я могу отложить тебе денег. Устроишься в гостинице. Дороговато, но на несколько дней. Встретившись с ней взглядом, он осекся. Паша, как же так? «Ну все, сейчас начнутся слезы, пора закругляться». «Я тебе ничего не обещал, и давай не будем расставаться вот так, со скандалом». Но у Сашеньки на скандал уже не было никаких душевных сил. Она медленно встала и также медленно поплелась к двери. О таком она читала в романах, о таком она слышала от подруг, о таком смотрела кино». О таком она никогда не задумывалась по отношению к себе. Разве так бывает? Ведь еще вчера вмиг она все поняла. Он испугался. Испугался, и она действительно ему совершенно не нужна. Вернее, нужна. Но, похоже, только для одного. Апч! Громко чихнула Сашенька и, всхлипнув, выскочила из квартиры. К обеду настроение дошло до критической точки. Нарыдавшись, Саша устроилась на террасе и вспоминала последние четыре месяца. Пашка. Ее Пашка. Они ходили в кино, кафешки, просто гуляли по улицам. Было же хорошо. Было. Выдохнула Сашенька, сжимая пальцами узкий деревянный подоконник. За окном моросил дождь, И капли воды рисовали на стекле однообразный узор. Тонюсенькие полосочки наискосок. Теперь она одна. Совсем одна. Теперь я одна. Совсем одна. Уйти бы отсюда, куда глаза углядят. Подальше от Галины Аркадьевны, Светки и Пашки. Далеко-далеко. За глубокие моря, за дремучие леса, за высокие горы. Забыть обо всем и начать жизнь заново, самостоятельно. Что здесь осталось? Она обернулась и посмотрела на дверь, ведущую в коридор и к комнатам. Командировочный пожилая дама, мечтающая наладить личную жизнь, семейная пара с крикливым попугаем в нагрузку, постояльцы, ни одного близкого человека. Сашенька вновь глянула в окно, вспомнила что утром не вынула из почтового ящика газету и торопливо выскочила на улицу. Ящик у них хоть и новый, но дождь все равно проберется, куда не следует, и намочит тонкую бумагу. Вернувшись, она села на скрипучий, покосившийся стул, поджала ноги, отложила газету в сторону и пролистала рекламный журнал. Последние страницы пестрели предложениями о работе и обещаниями, от которых в душе затеплилась надежда. Требуются, требуются, требуются. Где? Во Владимире, в Кольчугине, в Суздале, в Москве. Принимаем на работу выпускников и молодых специалистов. Стартовая заработная плата – 15 тысяч рублей. Требования к кандидатам – минимальные. Работа в офисах Москвы, Санкт-Петербурга – Нижнего Новгорода и Ярославля. Более подробную информацию о компании, вакансиях и требованиях к кандидатам вы можете получить по адресу город Москва, Вишняковский переулок, дом. Профессиональное обучение и карьерный рост гарантируем. Это объявление Сашенька перечитала несколько раз. Расплывчато, но так заманчиво. Она уедет далеко, как и мечтала несколько минут назад. Вырвет из сердца Пашку, наконец-то лишится теплой опеки Галины Аркадьевны, чему-нибудь научиться, познакомиться с хорошими людьми. И зарплату предлагают просто огромную. На такую и комнату можно снять, и жить целый месяц вполне прилично. А она же готова много работать, будет стараться изо всех сил. С утра до ночи. И кто знает, возможно, со временем действительно получит хорошую должность. И тогда Пашка поймет. «Опять Пашка? Ну почему так?» Сашенька положила журнал на колени и нахмурилась. «У нее есть обязательства перед мальчиком Колей, его мамой-манекенщицей и папой-бизнесменом. Но с весны она всегда слышит только одно. Ты мне надоела. Мы тебя уволим». Да нельзя же быть такой нерасторопной. Так что все к лучшему. Родители Коли найдут другую гувернантку и вряд ли будут сожалеть о прежней. Значит, она поедет в Москву. Сейчас вот соберется и поедет. Да, а почему бы и нет? А если не возьмут на работу? Ничего страшного. Она всегда может вернуться обратно. Если все время сидеть на одном месте – то и жизнь пройдет мимо. И не узнаешь, как оно там, за глубокими морями, за дремучими лесами, за высокими горами. И любовь к Пашке пройдет. Ничего же не будет о нем напоминать. Пройдет и боль, и любовь. Пройдет. Сашенька прижала к груди журнал, вскочила со стула и решительным шагом направилась в свою комнату. Командировочный громко и протяжно пел на кухне «Тройка мчится, тройка скачет» вьется пыль из-под копыт, и помешать сборам никак не мог. Спешно сложив в сумку вещи, которые показались необходимыми, Саша застегнула молнию, огляделась, перечеркнула страх, проигнорировала сомнения и вернулась на террасу. У нее есть немного денег, на первое время хватит. Потом-то она уже зарабатывать начнет или вернется обратно. «Не надо думать о плохом, не надо. Все получится!» Сашенька кивнула своим мыслям. Еще остался один нерешенный вопрос. Где жить в Москве? Не на вокзале же. Гостиницы удовольствие слишком дорогое. Да и на комнату денег тоже не хватит. А если обратиться за помощью к Леоноре Борисовне, маминой лучшей подруге? Она приезжала на похороны, звала в гости. И даже в прошлом году поздравила с днем рождения. А еще говорила, если тебе что-нибудь понадобится, обязательно звони. Сердце Сашеньки задрожало от волнения. Нет, она не будет злоупотреблять гостеприимством. Как встанет на ноги, сразу же подыщет себе жилье. У Элеоноры Борисовны семья, муж ученый, сын студент и собака. Кажется, доберман. Зачем же людям мешать? А если Пашка поймет, что ошибался? Опять Пашка! Все уже решено. И нечего метаться. Она позвонит родителям Коли, попрощается с Галиной Аркадьевной и Светой, скажет им, что просто уезжает в гости к Илеоноре Борисовне, узнает расписание автобусов, отправляющихся в Москву, и начнет новую жизнь, самостоятельную. «Ой!» «Забыла!» Сашенька торопливо поставила сумку на пол и бросилась обратно в свою комнату. Она редко пользовалась мобильным телефоном, подаренным Светой на прошлый Новый год. «На, возьми, мне эта модель уже надоела. Но сейчас он мог здорово пригодиться. В чужой город лучше ехать во всеоружии. А Пашку я забуду!» Бурчала под нос Сашенька. Выдвигая ящик письменного стола. «И с мужчинами больше никогда встречаться не стану. Не нужны они мне». Мысленно Галина Аркадьевна потирала ручки. Ее племянница уезжает. Жаль, если ненадолго. С катертью дорога, милая. «Да кому ты нужна в этой Москве?» Фыркнула Света, лениво щелкая пультом телевизора. «Я же говорю». Сашенька скрестила за спиной пальцы. Меня Элеонора Борисовна пригласила на месяц. Я уже вещи собрала и зашла попрощаться. — Да, конечно, поезжай, — приторно улыбнулась Галина Аркадьевна. — Город посмотришь, отдохнешь, родителям Коле я все объясню. Я им уже позвонила. — Вот и хорошо. А комнату твою я пока буду сдавать. Зачем же деньгам зря пропадать? Глазки Галины Аркадьевны воровато забегали. Что бы еще такое девчонке сказать, чтобы обратно не торопилась? А Григорий Лукич как раз решил подзадержаться у нас. Все дела торговые, совета. Бери с него примет. Учился человек и теперь место хорошее занимает. Мою комнату он занимает. Про себя рассердилась Сашенька. «Ма, ну чего ты опять пристаешь? Я только-только академию закончила. Имею я право на отдых или нет?» «Имеешь, имеешь». «До свидания», — выдохнула Сашенька, желая как можно скорее оказаться подальше и от тети, и от двоюродной сестрицы. «Пойду я, а то на автобус опоздаю». Галина Аркадьевна кивнула и выдала еще одну приторную улыбку. Душа аж подпрыгнула от пузырящегося восторга. «Наконец-то! Наконец-то!» В голове кнопочками защелкал калькулятор, предполагая вероятный доход, на который можно рассчитывать, сдавая еще одну комнату. «Неплохо! Очень даже неплохо!» Как только Сашенька вышла за дверь, Галина Аркадьевна тут же прилипла к окну. Выражение ее лица выдавало все тайные мысли и желания, а взгляд настойчиво подталкивал племянницу в спину. «Доброго пути! Пиши, звони, всегда рады встретить, будем скучать!» «Ага!»